Глава 24. Утром я к завтраку не вышла. Демонстративно осталась в своей спальне и приказала еду принести сюда. Мне не хотелось видеть Ричарда, в очередной раз гадать, почему он желает меня прибить и вести светские разговоры, приправленные ядом. Мои истрепанные нервы желали тишины и покоя. Прямо сейчас, да. Если Ричард и удивился моему отсутствию, то спрашивать обо мне и моем здоровье не стал. Так что я спокойно поела в одиночестве и снова уселась за книгу. «Виды нежити и нечисти, вортении и защита от них», — гласило название. «Очень ободряюще, да. И я бы не читала, чтобы сберечь психику, но в том-то и дело, что существа, считавшиеся сказочными на земле, здесь были вполне реальными». И если тот же Домовой, отнесенный авторами книги к нечисти, обычно опасности для жизни не представлял, то зомби, упреивал колдлаков, нужно было обходить по широкой дуге. Если, конечно, жить хочешь. Я хотела, потому и любовалась изображениями тварей, читала тексты о них, пыталась что-то запомнить. Умертвия, личи, кикиморы, болотники, полуденицы, василиски – Список можно было продолжать до бесконечности. «Полуденницы», — уверяла книга, — «страшны только работающим в поле крестьянам. Для их появления должны быть соблюдены следующие факторы. Яркое солнце, обеденное время, жара. В холодные или дождливые дни полуденницы не появляются». Когда в дверь постучали, я заканчивала чтение главы, посвященной Василискам. «Войдите!» — крикнула я. На пороге показалась служанка. «Ваше сиятельство!» — с поклоном сообщила она. «Его светлость просит принять его, он ожидает вас в гостиной». «Его светлость, значит, и что он тут забыл? Неужели получил письмо от его величества с приказом не трогать меня? Если так, то очень, очень оперативно тут службы работают». «Сейчас подойду», — кивнула я. И служанка сбежала. Я же поднялась из кресла и вышла в коридор. Ричард ждал в гостиной рядом, элегантно одетый и злой, как демон. Он выглядел этаким роковым красавцем, к чьим ногам бросались десятки, если не сотни женщин. «Добрый день!» – поздоровалась я, переступая порог. «Вы хотели меня видеть?» В ответ очередной злобный взгляд. «Я получил предписание от императора». Здороваться его не учили, видимо, некому было. «Мне приказано оставить вас в покое до конца срока вашего вдовства». «У вас в роду случайно Василисков не было?» – задумчиво поинтересовалась я. «Те тоже умеют убивать жертву одним взглядом». «А вы считаете это смешным?» – взорвался Ричард. «То есть вам все равно, что проклятый вами мужчина страдает от неразделенной страсти», и должен ждать несколько месяцев, чтобы ее удовлетворить? «Вы прокляты, правда?» — совершенно искренне изумилась я. «Кто вам сказал, что проклятые так себя ведут? Они не стремятся убить ту, под чьими чарами находятся. А вы едва ли не на куски меня мысленно разрываете». «Потому что вы этого заслуживаете. Вы сама невинность внешняя, и при этом...» Ричард запнулся облил меня взглядом полным презрения и ураганом вылетел из комнаты. Нет, не Василиск. Чумной идиот, но не Василиск.